Людмила Милевская Поющее привидение Глава 1 До моря было еще далеко, но отдых, похоже, уже задался. Несмотря на то, что собирались на скорую руку и в попыхах, все пошло как по маслу. Получилось так, как мечтала Далила. Она была счастлива. Александр Козырев снова отчаянно ревновал. Да, Козырев ревновал, а почему бы и нет? Их попутчик Антон, молодой элегантный мужчина с широким, подозрительно добрым лицом и голубыми глазами умника, чертовки долили яростно симпатизировал. Более того, он, подлец, энергично ей старался понравиться. Во всяком случае, у Козырева не оставалось в этом и тени сомнений. Александр бесился, хоть и скрывал свое состояние. А Далила Самсонова торжествовала. Козырев снова дергается, значит, страдает, ревнует. Именно ради этого она не пожелала лететь самолетом, ради этого отказалась от двухместного купе в СВ. Да-да, только четырехместное. И только с красавцем-попутчиком. А чтобы вдоволь насладиться ревностью строптивцам-учителя Козырева, путь должен быть долгим. Питер Адлер и не на метр короче. Козырев, правда, настаивал на загранице, но Далила это решительно отмела. за «Заграница кишит террористами», – заявила она. Александр, о чудо, смирился. Отправились в Адлер, самый модный в этом году отель. В поезде, пока Козырев растасовывал по полкам ее чемоданы, Далила шустро подъехала к проводнице. Та, за достойную плату, согласилась обеспечить купе подходящим красавцам. «Желательно европейского лоска, и смотрите же, подберите парня повыше, и четвертое место должно оставаться пустым, за него оплачу вдвойне», наказывала Самсонова, бойко отсчитывая новенькие похрустывающие купюры. «Все поняла», – заверяла довольная проводница, алчно облизывая губы и стыдливо опуская глаза. «Заметана, в вашем купе одно место пустует до самого Адлера», – обещала она. «Уж я прослежу?» никого не пущу. А красота дело вкуса, уж извините, если не угожу. Таким образом в их компании появился Антон и стало ясно, что вкус у проводницы отменный угодило. Самсонова залюбовалась голубыми глазами Антона, умно выглядывающими из подрыжеватых бровей, изогнутых неожиданно по-восточному. И лоски европейский в этом парне имелся, Скромная деликатная стрижка не оставляла сомнений, что она по-разумному дорога. Впрочем, и рубашка с костюмом, и туфли, и кейс были стрижки под стать. Все симпатично, скромно, изумительно деликатно и по-разумному дорого. Без задавацких замашек и наворотов, модных в нашей стране. Даже манеры его были скромны, деликатны и по-разумному дороги, если можно так выразиться, имея в виду престижное европейское образование и воспитание. В любом случае он часто бывает в Европе, и он непременно там свой, заключила Самсонова. Антон бодро вошел в купе, представился, поприветствовал с легким поклоном даму Далилу, дружески кивнул козыреву С улыбкой радушия принял их вежливые ответы и едва лишь присел, как Лиле стало понятно. «Наш человек! С этим каша заварится!» И дело пошло. А на сходу мастерски и незаметно включила Антона в свою игру. В присутствии Александра Далила вела себя сдержанно и безразлично, но как только тот из купе выходил, сети сами собою плелись. Непрестанно, умело, неотвратимо. Самсонова то кокетничала, озорничала, то вспыхивала стыдливо, то вдруг томно отводила глаза или страстно смотрела в упор, открыто бросая вызов Антону. Так метко чертовка бросала, что редкий мужчина мог уклониться. Да никакой, пожалуй, не мог. Деликатный Антон, разумеется, уклоняться пытался, оберегая свое мужское достоинство от острых и точных амурных стрел. Он привык жить в рамках порядочности и не понимал, что происходит. Его попутчики – отличные люди, видная интеллигентная пара, умная образованная дама, ее друг или муж, услужлив и мил. Ко всему он рядом, он с ней, да и где это происходит? Поезд, дорога, все временно и не вовремя, и главное, безрезультатно. Тупик. И в чувствах тупик, и в отношениях. Ведь то, к чему клонит она, ох, не дурна, да чего ж не дурна. Ведь то, к чему она клонит, не хихоньки-хахоньки, не легкий дорожный флирт, а повелительный, жаркий призыв в бездну, в омут, в страстные отношения. Пушкинское мгновенье чудное и роковой судьбоносный миг. Короче, тащит она его в невозможное, в любовь с первого взгляда. А рядом муж или друг? Лучше бы друг, надо узнать. Все равно он с ней мил, и она с ним мила. По-любому все глупо. Опытная, очевидно, умная женщина это понимает сама. И все равно атакует. Антон совсем растерялся. «Почему? С какой целью? Да, хороша, но зачем? Зачем это страстное движение бедер, словно ей не сидится на месте? Зачем этот взгляд, обворожительный, манящий и заводной? К чему этот вызов?» Антон не понимал, но всякий раз, вопреки своей воле, принимал ее вызов именно в тот неподходящий момент, когда на пороге купе вырастал Александр. А выходить Александру приходилось частенько. Так много заданий давала ему она. То ложка понадобится, то чай, то салфетка, то просто вода. Мучимый ревностью Козырев не терялся в догадках, а точно знал. Хочет остаться с Антоном наедине. И, конечно же, протестовал. И всякий раз долила поднимала до Александра вишни глаза и умоляла. Козырев, милый, последний разочек. Не идти же самой, ну будь другом, слетай к проводнице. И Козырев, мысленно матерясь другом, был и летал, летал непрестанно. А вежливый и деликатный Антон каждый раз каменел, когда доходило до Козыревских полетов. Антон не понимал, какая сила не позволяет ему предложить свою помощь, избавив и Козырева, и женщину, и себя из плена пошлости неприличия. Он не понимал, почему не решается прекратить безобразие. Антон панически не хотел признаваться себе, что только того и ждет, когда вылетит из купе бедолага Козырев. Черт его раздери, когда он вообще прекратит в купе шастать. Неужели не ясно? Он третий. Он лишний. Да, Антон начинал догадываться, что уже ненавидит Козырева только за то, что тот входит и входит в купе. Антон с нетерпением ждал, когда Долила снова поднимет свои вишни глаза. Тогда в животе его вновь запылает блаженный огонь, сладострастные разряды пробьют его тело, в голове откроется пьянящая легкость и мучительное желание начнет медленно заполнять все его существо. И поскольку летал Александр частенько, то, возвращаясь, частенько Ода заставал мерзостную картину. Далила сидела, смущенно потупив глаза, а скотина Антон пялился на нее нагло и откровенно. Казалось, одними гляделками готов он был слопать ее. Ну не слопать, конечно, а хуже. Хуже для Александра, не для Далилы. Козырев так считал. В конце концов он попробовал действенно взбунтоваться. «Снова за чаем. Прости, не пойду. Я проводнице уже надоел». «А кто же пойдет?» Наивно похлопав ресницами, удивилась Далила. Антон, достигая вершин героизма, нехотя предложил, не сводя своих глаз с ее вишен. «Я могу за чаем сходить», и добавил ему, Александру. «Для вас». Это было уже чересчур. Козырев аж поперхнулся, подумав, издевается хмырь, прилизанный денди «Как подчеркнул! За чаем для вас! Ясное дело не для меня!» «Ладно!» – зло сказал Александр. «Я схожу!» И вышел, нарочно оставив открытым купе. На изумленные взгляды Антона сдалилы издевательски пояснил. «Слишком душно у вас!» «У вас! Мол, я уже отделился!» «Вообще-то он очень хороший!» – сказала Самсонова, провожая Александра удовлетворенной усмешкой. Антон вдруг прозрел. «Мне кажется, муж вас ревнует». «Он мне не муж», – просияла Далила и добавила, сама не зная зачем. «И вряд ли им когда-нибудь станет». Антону ответ понравился. Не сумев скрыть улыбки радости, он повторил. «В любом случае, Александр вас ревнует». «Ха, к вам!» – кокетливо усмехнулась Далила. Антон дурашливо покрутил головой, поднял глаза к потолку, даже на пол взглянул и сообщил «Кажется, мужчин здесь больше нет». И оба расхохотались. Их смех потонул в заразительном мужском ржании и гоготании, донесшемся из соседнего, тоже распахнутого купе. «Экстраверты», – мысленно определила Далила, – «только они так умеют смеяться». В тон ее заключению Антон сообщил. «Рядом дальнобойщики расположились. Веселый народ». Когда их хохот пошел на убыль, раздалось саркастическое восклицание. «Да скалян я не верю. Ты прикололся, братан. Так не бывает!» За Колю вступился колючий бас. «Бывает, ребята, еще как бывает. Лично сам подтвердить вам могу. Не везет Коляну хронически!» Первая его жена была Маня, и вторая жена была Маня. И теперь вот третья тоже Манька ему досталась. Все опять дружно грянули. Да ты, Колян, настоящий маньяк! Колян мирно вздохнул, согласился. Так и есть, я маньяк. Басовитый встревожился. Это как же? И Коля грустно признался. Да пошу я на мань своих, будто як! Вот и выходит, что я мань-як, мань, мань своих-як. Хоть бы одна Наташка попалась, говорят, Наташки добрей. В соседнем купе снова дружно заржали. Озорно взглянув на Антона, Далила шепнула. Анекдот да и только, прямо жизни. И рассмеялась. Он же нахмурился и задумчиво произнес. История не невеселая. «Вроде моей!» Далила с иронией осведомилась. «Неужели ваш жизненный путь украшает Лешмани?» Антон покачал головой. «Нет, на моем пути только Марины!» «И много их было!» Не удержалась от вопроса Далила, кокетливо играя глазами. Ответ прозвучал слишком серьезно. «Марин в моей жизни было много. Четыре!» Она пошутила. «Есть художники-маринисты, а вы ловелас — ловелас-маринист!» Антон возразил неожиданно зло. «Вовсе нет! Я однолюб!» Улыбка сползла с сияющего лица Далилы. «Зачем же вы Марин своих так часто меняли?» — удивилась она. «Я их не менял!» «Тогда в чем же дело, простите за любопытство?» «Они сами от меня уходили», – уныло признался Антон. «Сами? От вас?» – поразилась она. «А что, хотите сказать, от меня невозможно уйти?» долила пожала плечами. «Я вас недостаточно знаю, но не буду скрывать. Женская сущность моя к вам так и тянется. Поэтому трудно предположить, что вы любимых своих обижали». «Обижал!» – испугался Антон и с жаром заверил. «Напротив! Боготворил!» «Даже так?» – с оттенком зависти изумилась Далила. «В наше время такое встречается редко!» – уже профессионально сообщила она. Глаза Антона подернулись грустью. «На пьедестал возводил!» – тихо продолжил он. «Каждую! Обожал! Поклонялся!» «Пылинки сдувал, подарками осыпал!» «И они уходили?» Антон обреченно кивнул. «Одна за другой!» О, «Даже не верится!» — выдохнула Далила. «Но это так! Клянусь, я не лгу!» «В таком случае скажите, кому? Куда они уходили?» — спросила Далила, пряча в горькой усмешке женскую ревность. Антон окончательно сник и прошептал «Надеюсь, что к Господу в мир иной!»